Кончил, и еще шумели вызванные его игрой аплодисменты, Борис решительно поднялся и сделал знак рукой. «От имени комсомольского бюро нашего класса я должен заявить, что выступление Рубина является его индивидуальным выступлением». «Почему?» – раздались недоумевающие девичьи голоса. «В чем дело?» Борис промолчал, показывая этим, что он не считает нужным выдаваться в подробности, но потом, после некоторого колебания, добавил. «А второе замечание относится к стихотворению, прочитанному здесь Сухоручка. Это выступление мы как раз выдвигали и сделали ошибку, в чем просим у девочек извинения». «Ничего не понимаю», – выкрикнула с места Таня Демина. «По-моему, очень хорошее стихотворение». «Но, может быть, для кого и хорошее, а на наш взгляд плохое», — сказал Борис и, считая вопрос исчерпанным, сел на свое место. После художественной части, пока отодвигались стулья, освобождая зал для танцев, к Борису подошла Таня Демина, с нею Люда Горова и кто-то еще из девочек. «А насчет стихотворений я все-таки не согласна». «Но это нужно обосновать», — пожал плечами Борис. Не нашел он врага достойней. Так что же, значит, фашисты во время войны журавля истребляли или сейчас в Корее? «Верно», – заметила Люда Горова. «И кто же победил этого фашиста, летчика?» Ободренный ее замечанием, уже горячо, почти сердито продолжал Борис. «Птица? Люди побеждали фашистов, летчики наши, а не журавли!» «Ну, это примитивно!» — заметила Таня. — А, по-моему, примитивно показать такое дело, как война, через какую-то птицу. Уже совсем зло посмотрел на нее Борис. — Так это же образ! — А образ должен соответствовать содержанию, иначе это будет не образ, а выдумка. — Ну вот еще, диспут затеяли тут, — раздался голос Васи Трошкина. — Борис, бери стуле, тащи! Начались игры, танцы, и невидимая грань, разделяющая сначала мальчиков и девочек, очень быстро стерлась. Шум, крики, возбужденный блеск глаз, шарканье ног и беззаботный смех наполнили большой актовый зал школы. И почти никто уже не замечал двух старых учительниц, которые мирно беседовали в углу около двери. Во время игр Таня вдруг оказалась рядом с Борисом. «Тебя, кажется, Борей зовут?» – спросила она. «Кажется», – вспомнив ее ответ, сказал Борис, хотя теперь в ее голосе не было того холода, как при первой встрече. Она улыбнулась. «Да ты злопамятный!» «Не знаю», – пожал плечами Борис. «По-моему, нет». «А почему ты мне так ответил?» «Злопамятный!» «А почему ты мне так ответила там, в раздевалке?» «Почему?» – удивилась Таня. «А ты подумай!» Борис не успел подумать, как водившая по кругу Люда Горова ударила его жгутом по спине, и он должен был куда-то бежать и кого-то ловить. Размышляя о словах Тани, он вдруг все понял. Таня обиделась на него за каток. «Ну, конечно, это было невежливо!» «Сбежать тайком от девочек, за это можно обидеться». Теперь Борис ждал момента, когда по ходу игры он снова встретится с Таней и извинится перед ней, но такого случая не представилось. Всех на вечере затмила Юля Жохова. Она выступила с танцами. Сначала танцевала испанский танец, потом, переодевшись, превратилась в цыганочку, затем в молдаванку и, наконец, «В украинку». Все хлопали Юли, но больше всех, не жалея ладоней, аплодировал Валя Баталин. Потом Юля опять порхала по залу в качестве организатора игр и распорядителя танцев. Она затевала самые разнообразные игры, начиная с фантов «Яши и Маши», «Море волнуется» и кончая дошкаляцким караваем. И все играли в каравай, пели елочку, и всем было... Очень весело. После вечера пошли по улицам, пели песни. Валя Баталин пришел домой, оглушенный всем, что ему пришлось пережить за этот вечер. Он и не думал о своем провале. Из всего блеска и шума этого вечера выделялась, как звезда первейшей величины, как Сириус на зимнем небе, Юля Жохова. Ее глаза, ее улыбка, нежные полуоткрытые губы, ее волосы. «Может ли быть что-нибудь лучше, ослепительнее этой девушки во всем белом свете? К ней можно не прикасаться, с ней можно не разговаривать, только видеть ее. Уже счастье для человека!» На другой день класс гудел, как растревоженный улей. Вчерашнее выступление Бориса не все поняли и не все оправдали. Одни признали, что он правильно отмежевался от Рубина, но совсем ни к чему и ни за что придрался к Сухоручка. Чего зря трепаться. Стихотворение у дай боже. Другие, наоборот, хвалились за Сухоручка и осуждали за Рубина. Мало ли что он говорил когда-то, важны не слова, а дела. Рубина мы должны привлекать к жизни класса, а не отталкивать. А третьи считали, что Борис вообще зря выскочил со своим заявлением, и только испортил впечатление от вечера. Что теперь могут подумать девочки? Спор продолжался и на комсомольском бюро. Витя Уваров обстоятельно и последовательно, как по тезисам, доказывал, что Борис не прав во всех отношениях и прежде всего в том, что выступил сам, не посоветовавшись с бюро. Игорь ни в чем не хотел соглашаться с Витей и доказывал, что Борис наоборот – проявил большую находчивость и принципиальность. Полина Антоновна старалась не вмешиваться в этот спор, пусть спорят. Наблюдая за Борисом, она видела, как он с каждым днем менялся, рос буквально на глазах, особенно теперь, после избрания его комсомольским секретарем. Это как бы подняло его, заставило по-новому взглянуть на все окружающее. У него появилась забота ответственность за себя и за других, за все, что делается в классе. Иногда он и перестарается, точно приподнимаясь на носки и смешно важничая. Перестарался он, пожалуй, и здесь, в отношении Сухоручка. А может быть и не очень, стихотворение, конечно, наивное. Во всяком случае, пусть учтет и замечания Виктора, доля правды в них есть». «С Робиным дело сложнее. Он сегодня не пришел в школу, что с ним случалось очень редко». «Что с Лёвой, мальчики? Никто не знает?» – спросила Полина Антоновна. Все переглянулись, никто ничего не знал, и на бюро зашла речь о том, что кому-то нужно зайти к нему – Борису сегодня было очень некогда. Три недели назад старшая сестра Надя влетела в комнату радостная, сияющая и, остановившись в дверях, выпалила. «Папа, мама, знаете, куда меня посылают? В Варшаву!» «В какую такую Варшаву?» – недоверчиво переспросила мать. «Ну как в какую? К полякам!» «А ну, садись, рассказывай толком!» Отложив в сторону книгу, сказал отец. «Да вот и весь мой рассказ. Вызывают сегодня в райком и говорят. Мы хотим послать тебя в Варшаву, строить дворец культуры. Знаешь, спрашивают об этом строительстве. Я говорю, знаю. Согласна? Ну как же, конечно, согласна. Вот и все». «А ты отца с матерью спросилась?» Ольга Климовна покачала головой. «Да что тут спрашивать, мама?» – удивилась Надя. «Разве вы не согласны?» «Согласны, не согласны, а спросить нужно было», – наставительно сказала Ольга Климовна. «Подожди, это за какие такие заслуги тебя посылают туда?» – спросил свою очередь Федор Петрович. «Не знаю, папа, значит, заслужила». «Значит, заслужила. Ничего не скажешь». Федор Петрович довольно улыбнулся. «Молодец, дочка. И скоро ехать?» «Скоро». И вот сегодня нужно было провожать Надю на вокзал. Но навестить Робина тоже было необходимо. Игорь категорически отказался. «Не люблю я его. Не хочу». И спорить с ним было бесполезно. А Витя Уваров считал, что после вчерашнего Крубину должен был идти именно Борис. Борис не отказался, но как быть с Надей? Позднее к Полине Антоновне пришла мать Рубина. «Что случилось с Левой? Возвратился с вечера, сам не свой, и сегодня не пошел в школу. Говорит, болен, но я не верю. А он вам ничего не рассказывал?» «Нет? А что? Ведь он у нас такой... Какой такой?» «Да как сказать, он очень умный, самостоятельный, живет своей жизнью, мы уж и не решаемся вмешиваться». «Напрасно», — заметила Полина Антоновна. «Что он умный, это бесспорно. Но, видите ли, для нас ценен не просто ум». «Что вы этим хотите сказать?» «Да вы, по-моему, сами должны понимать. Ценность ума определяется его направленностью». «Вы меня пугаете», – встревожилась мать Рубина. «Зачем пугать? Я предупреждаю. А случилось у нас вот что». Полина Антоновна рассказала всю историю подготовки вечера и о всем, что на этом вечере произошло. «Ах, это тот, соперник Лёвы!» сказала мать Рубина. «Какой соперник?» удивилась Полина Антоновна. «Вот видите, вы, очевидно, сами же поддерживаете в нем не те настроения. То, что я вам рассказала, сделали сами ребята, класс, коллектив» и, что важнее всего, без всякого моего участия, а вы, говорите, соперник. «Что же нам теперь делать?» – уже другим тоном спросила мать Рубина. «Прежде всего добиться, чтобы он вам обо всем рассказал». «О нет, он слишком горд». «Это не гордость, а гордыня», – возразила Полина Антоновна, – «и в ней все зло». Эту гордыню нужно переломить. Переломить? Вы плохо знаете Леву. Мать сокрушенно покачала головою. А вы что же думаете? Оставить в нем эту гордыню? Выпустить его с нею в жизнь? Мать Рубина задумалась, вздохнула. Только я вас прошу, Полина Антоновна, не говорите ему о нашем разговоре. Придя домой, она пробовала заговорить с сыном. «У тебя нормальная температура, Лева. «Голова может болеть и при нормальной температуре», не глядя на мать, ответил сын. «Может, у тебя что-нибудь случилось?» «А в чем дело?» Уклоняясь от прямого ответа, спросил Рубин. «Ну как в чем дело, Лева? Почему ты так держишь себя с матерью?» Он ничего не ответил и только упрямо смотрел из-под куда-то в угол. Мать уже знала этот напряженный тяжелый взгляд и боялась его, а сейчас он был особенно тяжел и особенно упрям. Видно было, что Лёва сейчас готов на все, лишь бы не сдать своих позиций, и она не решилась на прямую беседу с ним. «В скором времени пришел отец, спросил, что у вас тут еще стряслось?» и мать, разрыдавшись, все ему рассказала. Начался семейный разговор. Самый серьезный, пожалуй, из всех, которые слышали стены этих комнат. В самом начале разговора Лева тщательно прикрыл дверь в соседнюю комнату, где занималась его сестра. Он боялся, что его авторитет рушится и здесь, в этом самом последнем и нерушимом до сих пор убежище. Но это было тщетной предосторожностью. Разговор принял такие формы, что взбешенный Лева, схватив пальто и шапку, выскочил из дому. На лестнице, еще не успев одеться, он встретил Бориса. «Ты что?» удивился Борис. «А что?» Рубин с яростью взглянул на непрошенного гостя. «Я думал, ты болен?» «Но болен, а тебе что?» «Как мне что, навестить пришел?» Борис улыбнулся, понимая, что сейчас самое сильное оружие против Рубина – спокойствие. «Навестить?» – переспросил Рубин. «Да, навестить, а ты вот проветрится голова болит», – сбавив тон, ответил Рубин. «Ну, пойдем вместе», – предложил Борис. «Мне тоже проветриться нужно». — И поговорим. — А что нам говорить? — Разве нам нечем говорить? Рубин молчал. Они спустились по лестнице, вышли на улицу, пошли. — Значит, обиделся? — спросил Борис. Рубин молчал. Он знал, что обижаться ему сейчас нельзя. Не на что. И обижался. Отрицать это было нельзя. Борис все равно не поверит. И признать это тоже нельзя. «Что же ты молчишь, если ты прав?» Борис внимательно посмотрел на него. «Значит, обиделся. Я так и знал, поэтому и пришел. А обижаться-то не на что лёва и не на кого. На коллектив не обижаются». «Государство — это я», — усмехнулся Рубин. «Ты что, обо мне, что ли?» «Нет, о Людовике 14 -м. Борис пожал плечами. Разговор не получался, хотя получиться он должен. Ни с чем другим Борис не хотел мириться. Споры в классе заставили его еще раз продумать все вчерашнее выступление. Из всех упреков, которые ему пришлось слышать, он был согласен только с тем, что сказал Витя Уваров. «Почему он не посоветовался с бюро?» Не очень собирался он спорить и о журавлях сухоручка. Тут дело вкуса. Но в отношении Рубина Борис продолжал твердо стоять на своем. Отталкивать его не нужно, но и прощать тоже нельзя. Вот почему он в конце концов понял, что с Рубиным должен поговорить именно он и именно сегодня. И если этот разговор теперь не получится, какой же он тогда комсомольский секретарь? Борис решительно повернулся к Рубину. «Слушай, Левка, давай по-комсомольски». Рубин молча опустил голову. «Ты, может, думаешь, что я против тебя что-то имею?» Продолжал Борис. «Нет, Лева. В прошлом году, когда мы вместе начинали учиться в этой школе, я от тебя услышал то, чего раньше от ребят не слыхал. Ты о принципиальности сказал. И я сначала полюбил тебя за это». «А ребята меня за это не взлюбили!» — живо отозвался Рубин. «Нет, не за это. Нет за это. За то, что хорошо учусь, что добросовестно выполняю все уроки, за то, что... И еще неизвестно, кто из нас настоящий комсомолец. Главная задача комсомольца все-таки прежде всего хорошо учиться, а класс за мной не пошел, еще смеются». «А разве ты один хорошо учишься?» – спросил Борис. «Что же ты думаешь? Ребята вообще не любят хороших учеников? Так что ли? Ребята понимают, кто и почему учится». «А я что ж? Я для чего учусь?» – в свою очередь спросил Рубин. «Это тебе лучше знать», – ответил Борис. «А только вот если бы все учились на серенькие тройки, а ты один блистал бы сплошными пятерками, вот это для тебя было бы!» «Врешь ты, врешь! Неверно это!» — выкрикнул Рубин. «Нет, верно. И в комсомольской работе, и во всем ты поставил себя над всеми, над коллективом. Вот за что тебя не взлюбили!» «Неверно это!» Уже тише возразил Рубин. комсомольской работе я всю душу отдавал. Я все выполнял, что мне поручали. Выполнял. Борис задумался над этим словом. А тут, Лёва, очевидно, нужно еще что-то. Я руководил как мог и воспитывать старался. Тоже как мог, как умел. С неожиданно прорвавшейся дрожью в голосе сказал Рубин. Может... «Не умел только. Опыта не было, авторитета не было». «Авторитет-то, ни одной работой создается, и не речами на собраниях. Жизнью, всей жизнью авторитет создается». «Ну, это да, это правда», — сказал Рубин. «В этом моя вина. Не сблизился с ребятами, а только исходил я всегда из хорошего, и не знаю, в чем тут моя вина». Меня упрекали, что я прямолинеен чересчур, серьезен. Это верно. Я такой человек. Я ко всему серьезно отношусь. Нужно в шутку иногда перевести, а я не умею. Я злиться начинаю, поэтому я требовал. Я считал, что комсомолец должен быть как солдат. Сказали – выполни. А если не выполняют, я… Переживал я это. У меня о комсомоле представление было как о чем-то высоком, там только высшие, и в учении, и в дисциплине, во всем идеализировал. А это и нужно идеализировать, — заметил Борис. Нельзя только это высшее в готовом виде искать. За него бороться нужно. Может быть, — согласился Рубин. И в его голосе не было уже ни злобы, ни ярости. Может «Я и тут ошибался, поэтому и при приеме в Комсомол подходил узко, прекрасных искал, идеальных». «А за идеал кого считал? Ну скажи честно, кого? Ты по себе всех мерил?» «Потому что я сам хотел быть идеальным», — с необычной для него горячностью ответил Рубин. «Но вот, вот в этом и главное», — сказал Борис. А ведь не ты один хочешь быть. Ну, не идеальным, конечно, лучше, выше. Да и кого ты у нас найдешь идеального? Хорошие ребята есть. Игорь, хороший парень? Хороший. А упрямый тоже, вроде тебя, как палка. Витя Уваров, хороший парень? Хороший. А слабоват, инициативы нет, воли маловато. А думаешь, Вася Трошкин плохой? Его поддержи только, он и работать лучше будет. Ты знаешь, какие у него мечты? Не знаешь. А что ж ты его в пассив-то записал? Или Валю Баталина? Он у тебя тоже в пассиве числится. А газету ведь он совсем другой сделал. У каждого, значит, есть свое плохое и свое хорошее. А ты только плохое видишь. Плохое, брат, легче всего заметить. Нет, Лёва. К ребятам тонко нужно подходить. Если ты с ребятами, то и они с тобой. Это что же, хвосте идти? Почему в хвосте? С ними, впереди, но с ними. Если ты с ними будешь идти, они тебе все простят. Они не смеятся, тянуться за тобой будут. Долго ходили они по улицам. Домой Рубин пришел притихший, задумчивый, и, не обращая внимания на любопытные взгляды сестренки, взялся за уроки. Когда Борис шел к Рубину, он не знал, о чем и как с ним придется говорить. Это была разведка. Разведка получилась удачная, с боем. Пришлось поспорить, откровенно поговорить, а в разговорах всегда хорошо формируются мысли. Потому и в разговоре с Рубиным Борис высказал многое такое – что до сих пор очень неясно бродило у него в голове. С другой стороны, во время этой прогулки возникли такие вопросы, над которыми нужно было еще подумать и разобраться в них. Есть ли в самом деле идеальные люди, и как они получаются? Кого действительно нужно принимать в комсомол? Этих самых идеальных, прекрасных, как сказал Рубин, или тех, кто хочет стать прекрасным? А если так, то нужно ли было, например, принимать Валю Баталина? И как вообще понять Валю Баталина? Хорошо или плохо, что он, как червяк, копается в себе? Ведь и сам Борис в последнее время о многом думает, думает, как бы заново и чувствует, что в нем что-то меняется, преобразуется. Так, видно, бывает у каждого. Наступает время – И человек начинает думать о том, что прожито, как прожито, о том, как нужно жить и что делать. У одних это бывает раньше, у других позже, но бывает у каждого, в ком растет человек. Наступило это время и для Бориса. Со стыдом вспоминал он теперь невинные забавы, глупые ребячества, участником которых он был в прошлые годы. Со стыдом вспоминал он теперь нехорошую, злую игру с учителем, участником которой ему тоже случалось бывать. Учитель доказывает, учитель убеждает, уговаривает. Учитель вкладывает душу и мучается, а ученик смотрит на него и смеется, и глупо, бессмысленно и жестоко гордится перед ребятами своим независимым видом. Теперь Борис чувствовал в себе совершенно другое, обратное. То, что постепенно зрело в нем в течение прошлого года, теперь укреплялось, принимало окончательные формы. В нем пробудилось искреннее и горячее желание помочь школе, помочь учителю. Не нужно было теперь подгонять и подстегивать его и в учении. В самом процессе познания он стал находить интерес, Борису начали нравиться все предметы, которые проходили в школе. На первый поверхностный взгляд они были прозаичны, они грозили тройками и двойками, но в каждом в конце концов обнаруживалось что-то большое и увлекательное. И литература, представлявшаяся еще в прошлом году таким безнадежным, неодолимым препятствием, оказалась совсем уж не такой трудной, и химия не такой скучной. И психология не вызывала того пренебрежения, как в начале, А учитель, маленький невзрачный рябчик, как ребята прозвали Ивана Петровича Рябцева, как будто бы интереснее стал преподавать психологию. С его слов Борис записал себе в блокнот цитату из Шиллера «Хочешь себя изучить? Посмотри на людей и дела их. Хочешь людей изучить? В сердце к себе загляни». И гимнастика. Только теперь Борис начинал понимать всю ее ценность. Сначала было очень трудно. После раздолья футбольного поля приходилось ломать характер, все навыки и привычки. Здесь не побежишь, не увлечешься, не забудешься. Все рассчитано, все включено в расписание, в трудовой режим. Там размах, страсть, азарт. Здесь никакого размаха. И никакой страсти, выдержка и точность. Каждая ошибка здесь видна, как в диктанте. И каждая ошибка снижает бал. Бороться приходится за десятые, за сотые доли балла. Приходится следить за кистью руки, за носком, за коленкой. И каждый мускул держать в напряжении. И правильно говорит Александр Михайлович. Требования гимнастики превращаются в навыки, и переносятся на учебу. Вот Борис получил письмо из Гремячева. Любушка, дочь дяди Максима, писала, что они с Ирой Векшиной решили заняться теперь вопросом окоренения яблонь, и спрашивали, не может ли он, Борис, указать им литературу по этому вопросу и особенно разузнать все, что можно о ростовых веществах, стимуляторах роста. Борис не допускал, чтобы Любушка, пустая болтушка, додумалась до этих вопросов. И ясно, что за письмом стояла Ира Векшина, и Борис ясно увидел перед собой ее широко открытые, пытливые глаза. Правда, они не вызывали теперь в нем никакого волнения, но дружеское воспоминание о Гремячеве осталось, и Борис решил помочь девушкам. Он решил поговорить о стимуляторах роста с Анной Дмитриевной, учительницей биологии. «Вот вам и тема для практической работы», – вместо ответа сказала Анна Дмитриевна. «Выяснить, как влияют на рост и окоренение черенков, ну, скажем, бирючины, различные стимуляторы. Какие? Слабый раствор марганцового калия, сок алоэ и витамин Б-прим. В четвертом горшочке у вас будет контрольный экземпляр. Без стимуляторов? Да, без стимуляторов. А как вы получите витамин Б-прим? Не знаю, возьмите одно, два зернышка овса и положите их под черенок. При прорастании зерна овса выделяют витамин Б-прим. Интересно. Борис улыбнулся, представляя, как он напишет в Гремячево об этом необычном и таком простом стимуляторе. Анна Дмитриевна рассказала о работах Мичурина по окоренению и предложила Борису самому покопаться в сочинениях великого преобразователя природы и найти нужные статьи. И вот Борис ищет и находит статью «Способы окоренения отросков. Интересно, Какое впечатление произведет эта статья в Гремячеве? Борис прочитал письмо из Гремячева на классном собрании и предложил собрать библиотечку и послать ее в гремяческую школу. Ребята охотно согласились, но Сухоручка подошел потом к Борису и сказал. «Ну что? Я говорил, ты влюбился. Только я не думал, что ты деревенскую выберешь». Ничего не ответил на это Борис. Связь с Гремячевым, как и дружба с девочками, привлекали тем же самым. Как бы расшевелить ребят? Ему очень хотелось, чтобы жизнь его класса, комсомольской организации, кипела ключом. Чтобы ребята были чем-то заняты, что-то решали, о чем-то спорили. Ему теперь мало было просто учиться, мало было самому заниматься тем или иным делом. Теперь все, что возникало перед ним в жизни – Он как бы примерял к своему коллективу, к своим ребятам, комсомольцам. А нельзя ли тут найти что-нибудь интересное? Нельзя ли этому привлечь класс? А Сухоручка повертывал все это на свой какой-то нехороший пошлый лад. Противно. Сославшись на это, что ему плохо видно, Борис попросил у Полины Антоновны разрешение пересесть на другую парту. Сидеть Сухоручка он больше не хотел. Борис брался за многое, бросался он в разные, казалось бы, совсем разные стороны, но все сводилось к одному – к стремлению понять, уяснить различные вопросы, найти ответы на них и связать все это во что-то одно, слитное, свое. Ему хотелось все знать, все видеть, все испытать». В глубине души он начинал побаиваться выпускного десятого класса, когда нужно будет что-то выбрать и чему-то отдать предпочтение. А чему отдать предпочтение, когда все интересно? И чем больше узнаешь, тем все интересней становится. Иногда Борис даже отдавался самым невероятным и несбыточным фантазиям. Он в мыслях своих изобретал аппарат вроде уэлсовской машины времени», или какой-нибудь препарат. Приняв его, можно было бы по своему желанию перенестись в любую эпоху и прожить там, в этой эпохе, целую жизнь, чтобы после смерти в той же эпохе возвратиться снова в действительную жизнь на Земле, на одну секунду позже того, как он отправился в свое путешествие во времени. Только на секунду». Больше на этот эксперимент он не хотел отрывать от своей жизни. Но за эту секунду ему хотелось побывать везде, во всех эпохах, во всех странах, во всех званиях и положениях – королем и революционером, полководцем и солдатом, путешественником и ученым, крестьянином и рабочим. Он хотел познать все, что познал человек, хотел пережить и перечувствовать – всевозможные жизни, а затем возвратиться в действительную жизнь и жить мудрым, всезнающим, отдавая людям весь свой накопленный таким образом опыт, все свои знания. Борис сам посмеивался над собой, над своими фантазиями, но пробудившаяся тяга к знанию оставалась, и тогда удивительный препарат заменяли книги, ведь когда читаешь книги, тоже на время как бы отрываешься от действительной жизни, становишься на место героя, вместе с ним живешь и чувствуешь, познаешь другую жизнь. Конечно, разные бывают книги. Бывает так, книга как книга, прочтешь и отложишь, и не над чем в ней подумать. А бывает, что книга долго не уходит из памяти. Она точно солнце, которое уже за горизонтом, а лучи его еще долго не гаснут на вершинах гор. Вот он прочитал «Казаки Толстого». Чуждая, далекая, хотя и увлекательная история, но полстранички из этой истории неожиданно перекликнулись с тем, что делалось в его душе. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни, бывающую в человеке, на искусство ли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 Он носил себе это сознание, был гордым, и сам, не зная этого, был счастлив им. Здесь тоже было немало чужого и далекого. Борис не понимал, как это так, не зная за что, не зная зачем. Но он узнал себя в зове всемогущего бога молодости, в этой способности захотеть и сделать, и превратиться в одно желание – Он был в том возрасте, когда вся жизнь впереди и все, что он читал, он расценивал как нужное или ненужное ему в будущее. Вот этот герой ему не нравится. «У меня не будет этого», — думал он. «У меня будет совсем другое, необычное и красивое. А вот это обязательно будет и у него. Вот вырасту, добьюсь этого и буду таким же». Именно эти мысли вызывал у него дневник Дзержинского, письма французских коммунистов, записки Юлиуса Фучика. Вот ему попадаются в книгах отдельные блески ума, кристаллы мудрости и правды. Борис заводит особую тетрадь с надписью на ней «Золотые слова». «Повелевай счастьем!» Суворов. И маленькая победа над собой делает человека намного сильнее. Максим Горький «Самое главное в жизни – это исполнять свой долг» Ромен Ролан «Будем же дорожить жизнью, пока она не теряет своего достоинства» Лобачевский «Погибая сам» Я хотел бы, чтобы моя любовь была как знамя, подхвачена другим и честно пронесена им дальше через всю жизнь. Черныш. Олесь Гончар. Злата Прага. Сколько людей сходило со страниц книги, касалось его души и оставляло в ней следы своих прикосновений. Хотелось разобраться в том, что накопилось, что-то выбрать... Найти что-то свое, собственное. Случайно попалась Борису книга Калинина о коммунистическом воспитании. Он купил ее в букинистическом магазине. Стал читать и зачитался. Он прочитал ее залпом. В несколько вечеров, как роман. Он даже не знал, что выписывать из этой книги в свои золотые слова. Чуть ли не каждое слово в ней блистало золотом. Но, пожалуй, самым ценным, что как-то само собой впилось сердце, был образ автора книги – умного, доброго, всезнающего и понимающего старика, дедушки, прожившего большую, богатую жизнь, много мечтавшего, много работавшего, но до конца дней своих, не потерявшего ни способности мечтать, ни любви к работе, ни молодого боевого задора». Идут годы, и дедушка беседует, не учит, а именно беседует о молодежи, о ее воспитании. Толкует самими ребятами, с учителями, с партийным активом, с комсомольскими работниками, с фронтовиками. Он говорит о том, что нужно человеку в нашей жизни, о том, чем должен быть человек в нашей жизни. И просто, с хорошей, подкупающей искренностью, рассказывает о себе – о своей молодости, о том, как он когда-то лазил через забор в общественный сад, ухаживал за девушками, как собирался быть моряком и потому закалял себя, спал вместо кровати на голом полу, как в то же время думал об общих интересах рабочих и, мечтая быть членом парламента, готовился к тому, чтобы посидеть до этого в тюрьмах. Он мало говорит о том, как он сидел в тюрьмах, а если и говорит, то лишь о том, как в тюрьмах приходилось пополнять образование. И вдруг повеется страница этой книги таким светлым, таким хорошим чувством, которое могло родиться только в очень хорошем и чистом сердце. Человек должен любить людей. Если он людей будет любить, то ему будет жить лучше. Веселее будет жизнь, ибо никто не знает, как худо в мире, как мизантроп, человека-ненавистник. Он сам хуже всех живет. Вот он говорит о юности, о ее неповторимости, об особом ее аромате и душевной красоте. Он говорит о внутреннем стремлении юности к правде и искренности, о мечтах и фантазиях, увлекающих молодые головы. И Борис с радостью узнает себя, своего бога молодости, в этих стремлениях своротить горы, сделать большие дела для народа, перевернуть земной шар архимедовым рычагом. Узнает себя, Игоря Воронова, Валю Баталина. И, может быть, даже Рубина с его мечтой об идеальном комсомольце. Вот милый, мудрый старик говорит о жизни. О большой, идейной, необывательской жизни – о профиле ее и умение взять правильную линию в ней, чтобы человек горел, был творцом, бойцом и героем, чтобы в то же время умел празднично работать и в будничной, обычной обстановке, чтобы умел побеждать препятствия, чтобы в повседневной работе видел конечные, высокие, святые цели. И Борис с огорчением видит, как часто он забывает об этом – как иногда обманывает сам себя и свою совесть, как не умеет заставить себя делать все, что нужно. В конце концов, Борис выписывает из книги свои золотые слова то, что ему кажется самым главным заветом. «Вы сейчас находитесь в периоде становления. Перед вами бесчисленное множество практических путей. И вот мне бы хотелось чтобы в период вашего становления у вас так же, как и у нас 50 лет тому назад, возобладало стремление к сознательной общественной деятельности, чтобы вы сделали целью своей жизни служение великому советскому народу. Если вы укрепитесь в такой именно целеустремленности и сумеете подчинить этой идее все остальное, то я не сомневаюсь, товарищи, что счастье и радость жизни будут обеспечены. Глава шестая. «Ворота жизни». Именно так и представлялось Вале Баталину то, что произошло с ним за последнее время. Распахнулись ворота жизни, и он ринулся в них, как писал у себя в дневнике, с головою и пятками. Он слишком привык к одиночеству, слишком много испытал душевных сил на работу пытливой, не дающей покоя, одинокой, изолированной от окружающей жизни мысли. И слишком заманчивым и необозримым казалось то, что открылось перед ним теперь. Коллектив, газета, дружба и этот совершенно необыкновенный образ девушки с голубыми глазами. С этим образом у него не соединялось ничего определенного, никаких желаний и намерений. Но в то же время с ним неожиданно связались и ялтинская Сонечка, и смуглая девушка с волейбольной площадки, и что-то другое, неощутимое, но такое же волнующее и светлое. Это было простым выражением возникшей у него бурные потребности любить. «Любить»? И отдать кому-то свое лучшее и самое заветное. Но разобраться во всем этом ему было, конечно, трудно. И комсомол. Правда, получилось все не так, как думалось. И в комитете, и в райкоме комсомола, где он получал билет, Валя шел в большой партии вновь вступающих. И потому вся процедура проходила в каком-то досадно ускоренном темпе. И дома. Дома этот новый шаг в жизни Вали почти не был замечен. А, вступил? Ну что ж, поздравляю. И лучше бы не было этого пустого, бездушного поздравления. Одним словом, событие не получилось. И тем не менее, для самого Вали это было событие. Это была, пожалуй, самая яркая полоса в том разноцветном спектре, которым преломилось Валиной душе его пробуждение к жизни. Он стал комсомольцем. Только одна неизвестно откуда взявшаяся темная линия, омрачавшая этот спектр, смущала Валю. Он вдруг почувствовал, что ему не хочется учиться. Вале хотелось действовать, жить. Жить во все глаза, как он тоже записал в дневнике. А учение – это только подготовка к жизни. Но сколько же можно готовиться – «Да и как учиться? Чему учиться? Чему отдавать себя?» Валя привык заниматься тем, что его интересовало, а сейчас ни один из школьных предметов не интересовал его, даже математика. Он учил ее, он продолжал прорабатывать основания геометрии, потому что книга была большая, сложная, и он не мог ее бросить на середине. Самолюбие не позволяло. Он продолжал состоять в математическом кружке и даже был избран теперь уже не секретарем, а председателем его. Но души его там не было. И когда вдруг случилось, что в день занятия математического кружка начались занятия во вновь открытом кружке танцев, Валя пошел на танцы. Он ругал себя потом за это, но поступить иначе не мог. Не мог он заглушить в себе и тягу к музыке, этот новый побег своей души. В гитаре он разочаровался. Может быть, подействовал провал на вечере, может быть, сильнее оказалось новое увлечение – аккордеоном. Потом, лежа с книгой в липовом парке, в филях над Москвой-рекою, Валя услышал музыку. Густые, теплые, как летний вечер, звуки неслись из глубины парка. Но, затихая, точно тоскуя о чем-то, то снова усиливаясь, взлетая высь, веселые, беззаботные. Валя забыл о книге и слушал, сгорая от зависти и желания. «Если бы ему так играть, ему бы аккордеон!» Он стал составлять всякие реальные и нереальные планы, как раздобыть его. То он начинал копить деньги, то будто бы умудрялся где-то стащить аккордеон, то кто-то почему-то продал ему аккордеон по дешевке – То подарил. Все это было, конечно, в мечтах. И вдруг эти мечты осуществились. Приехал двоюродный брат Вали, военный. Он уезжал в длительную командировку, завез к ним на сохранение некоторые вещи, и в том числе аккордеон. И вот он у Вали в руках, широкие ремни на плечах, поддерживают дорогой инструмент, Пальцы ложатся на прохладные, гладкие клавиши. Но вместо звучных аккордов и красивых мелодий, о которых мечтает душа, разрознены скрипучие звуки. Валя ложится спать, закрывает глаза, и тотчас из темного угла кто-то скалит в злой улыбке зубы. Валя открывает глаза. Это не зубы. Это поблескивает перед ним ровный ряд клавиш. Это аккордеон. Его мечта стоит рядом с кроватью на сундуке. У Вали рождается жгучее желание. Чего бы это ни стоило, но он должен научиться играть на аккордеоне. Он должен победить свою природу. «В чем дело, Валя? Вы стали какой-то другой», – замечает Полина Антоновна. «Но что он может сказать ей на это, когда сам не знает, что ему нужно?» «Боюсь, что я не гожусь к жизни, а я не хочу быть негодным», – записывает он в своем дневнике. «Когда я заставляю себя учиться, я проявляю волю. Но нельзя же каждый раз себя заставлять. Нужно, чтобы это вошло в плоть и кровь, привычкой стало и даже, не привычкой, а потребностью. В общем, моя оценка моему моральному состоянию – три с минусом. Зол». Сдавали нормы на ГТО. Нужно было пробежать тысячу метров, два с половиной круга. Очень боялся, сердце слабое. Когда пробежал полтора круга, думал, что уже конец, больше не смогу. Собрался силы, вырвался вперед. Когда же узнал, что осталось еще 400 метров, совсем приуныл. Появилось желание сойти с дистанции, но я не сошел и во всей группе пришел последним. Я думал, что не сдам, но, оказалось, сдал. Горд. Мое противоречие. Нет связи между мыслями и делом. С собой ругаюсь, как это ужасно сознавать, что тебе не нужно делать этого, а ты делаешь, что нужно делать это, а ты не делаешь. Я сознательно и, кажется, правильно оцениваю себя, свои поступки, знаю, что такое хорошо и что такое плохо, а веду себя плохо». «Во мне точно два человека, один критикует другого, рассказывает, как нужно жить, работать, а другой слушает, а сам потихоньку делает по-своему. И вот я смотрю на себя раздвоенного, и кажется, что не стоит жить. Впереди никаких перспектив, и все равно из меня ничего не выйдет. А то вдруг наоборот, разгорится такой оптимизм, что хочется горы свернуть, и я готов победить в себе индивидуалиста и лентяя». Спасение от индивидуализма Валя находил теперь в газете. Здесь он, кустарь-одиночка, почувствовал себя членом коллектива. Здесь он знакомился и сходился с товарищами, сталкивался с ними, спорил и горячился. Компания вокруг газеты подобралась небольшая и очень разная по характерам, ребят. Злой и беспощадный Игорь был членом редколлегии. Он писал заметки а главное рисовал замечательные карикатуры. На Мальберте художника и зарисовки на ходу. Трудно было сказать, что создавало боевой и напористый дух газеты, искренние и интересные заметки Вали Баталина или не менее талантливые и злые карикатуры Игоря. Борис из коллегии вышел, но отрываться от газеты не хотел. Он тоже писал заметки и вел отдел международных обозрений, подписываясь Международный обозреватель Б. Костров. Старательный Витя Уваров тяжело переживал свою прошлую бездеятельность в газете и в поисках своего голоса придумал отдел «Культурометр». На рисунке, открывавшем этом отдел, был изображен некий прибор, представлявший собой нечто вроде между электрическим счетчиком и магазинными весами со шкалой и стрелкой. Стрелка стояла около нуля, показывая культурный уровень класса. В культурометре помещались заметки на темы «как мы говорим», «как мы себя ведем» и очень понравившийся всем толковый словарь 9 класса «В». «Не бум-бум». Это выражение значит, что произносящий его ничего не знает. «Засыпаться». Это происходит тогда, когда учитель засыпает ученика вопросами – а тот на них не отвечает. Сдувать. Способ быстрого распространения правильного решения задачи путем простого переписывания его. Сдирать. Смотри, сдувать, но с особым смысловым оттенком, трудно уловимым для неискушенного уха. Трухать. По новейшим исследованиям образования этого слова, оно происходит от древнего русского слова «трусить», Но в этом новейшем выражении несравнимо больше силы и выразительности. В нашем классе введено в употребление известным знатоком русского языка Василием Трошкиным. Медлительный и немного мечтательный Миша Косолапов, тоже художник, как Игорь, но совсем другого декоративного склада, оформлял газету, писал заголовки и шапки. Делал он это с такой тщательностью, что часто задерживал выпуск газеты, а Валя твердо решил выпускать ее три раза в месяц, точно 1, 11 и 21 числа. На этой почве у него были постоянные столкновения с Мишей. Но больше всех работал в газете сам Валя. Теперь он всю жизнь класса рассматривал с точки зрения того, интересно это или не интересно для газеты. Он прислушивался и присматривался ко всему. Ловил моменты. В результате в каждом номере появлялись его статьи и заметки, всегда живые и интересные. Радость. На площадке третьего этажа вертится, как Юла сухоручка. Он радостно улыбается и сообщает каждому встречному потрясающую новость. Сегодня на уроке химии он получил отметку, которую ни разу не получал, за все время прохождения курса наук. Не очень разнообразный набор его отметок пополнился новой, невиданной, необыкновенной, можно сказать, уникальной. Это и вызывает необычайную радость Сухоручка, радость коллекционера-марочника, доставшего вдруг оригинальную марку времени царя гороха. Вы, конечно, тоже горите желанием узнать, что за удивительную оценку получил Сухоручка по химии, «Мы рады удовлетворить ваше желание, знаете все. Отметка это действительно редкостная. Два с двумя минусами». А Сухоручка писали почти в каждом номере. Ребята решили не оставлять его в покое до тех пор, пока не будет пробита броня ни то бездумной, ни то наплевательской иронии, которой он отгородился от критики. Однако не забывали и других. Старались затронуть то одного – то другого, то третьего, пытаясь расшевелить ребят, разозлить и заставить отвечать, спорить, не соглашаться или, наоборот, поддержать газету. Но народ безмолвствовал. И редколлегии порой приходилось думать, о чем писать. Валю это злило до крайности. Загоревшись сам новым делом, он считал, что «гореть им должен сейчас каждый, в ком бьется живое сердце», Ему казалось, что жизнь